Женский роман. Клара. Ах, оставьте меня, воскликнула Клара. Вы негодяй! Альберт удержал ее. Клара, сказал он. Клара, столько ошибок совершено, столько глупостей сделано. Будьте моей женой, Клара, чтобы никто никогда не мог больше разлучить нас. Вы согласны? Она потупилась. На прелестном личике горел румянец. И тогда еле слышно. Клара прошептала «Да». Жасминовая изгородь. «Как ты думаешь, Арчибальд, он вернется?» спросила Стелла. И Дворецкий покачал головой. «Никогда». Долина спящих. Лора опустилась на ковер и открыла сумочку. Разноцветные пилюльки в блестящих упаковках посыпались на пол. Она поднимала их одну за другой, и отправляла в рот, улыбаясь, все той же загадочной улыбкой, которая так заворожила Дренда в их первый вечер. Сладкие птицы. «Обещай мне, что будешь думать обо мне хотя бы полчаса в день», улыбнулась лис. Он засмеялся и поцеловал ее. «Сорок пять минут, дорогая, честное слово, и полтора часа в день каждый уикенд». За дверью. Я думала, что смогу остаться здесь надолго, если не навсегда. Выходит, я ошибалась. Время прощаться. Снова зазвонил телефон. Джин надела плащ и погасила свет. Идем, Линда, идем отсюда. День без любви. Грег был здесь, рядом. Он погладил ее по щеке, нежно, как ребенка. Спи, Крис. Спи, малыш. Скоро утро. Одинокие танцоры В тот вечер они ни о чем не говорили. Просто сидели в гостиной у телевизора, потягивая из высоких стаканов красное вино. Ей нравилось, что они ведут себя как люди, прожившие вместе достаточно долго для того, чтобы примириться друг с другом. Это дарило ей смутную надежду, что когда-нибудь, лет двадцать спустя, Они будут также сидеть в гостиной и дружелюбно молчать за стаканом вина. Это, возможно, не было счастьем, но очень его напоминало. Чужая жизнь Я не уверена, что это надолго, но пока он рядом, мне все равно, что будет потом. Ну, почти все равно. И потом, я надеюсь, это самый ценный подарок из всех оставленных мне Пьером. Он Научил меня надеяться. Душа и плоть. И он с наслаждением повиновался ее приказу. Чужая страсть. «Хватит безумств», — решительно сказал Карл. «Я уже не молод, да и ты...» Он осекся, увидев, как нахмурилась Джулия, и поспешно добавил. «Впрочем, ты-то еще можешь себе позволить все, что угодно». «Но ради меня попробуй немного побыть благоразумной девочкой». Джулия тихо всхлипнула и робко прижалась щекой к его плечу. Мир был восстановлен. Грехи любви. И он припал к ее нежным, еще вздрагивающим от недавнего плача губам. Карибское лето. «Карин, я остаюсь», — тихо сказал Рой. «На выходные?» равнодушно уточнила она. «Навсегда, дурочка!» рассмеялся он и заключил ее гибкое тело в свои сильные объятия. Любовь — это жизнь. «Без тебя моя жизнь будет пустой и бессмысленной», почти беззвучно прошептал Томас. Но Айрис услышала его и замерла, чтобы не спугнуть счастья. Белые розы. Дверь закрылась, и они остались одни. Колин посмотрел в глаза Розе и погасил свет.